Глава 9 В среду, когда за мной прислали, дикий Крайер находился в кабинете Бретта Ранселлера. Краер сидел, засунув большие пальцы рук в задние карманы джинсов и наклонив в сторону кудрявую голову. Казалось, будто прислушивается к какому-то отдаленному звуку. Ранселлер восседал во вращающемся кресле, скрестив руки и положив ноги на обитый кожей стул. Их расслабленные позы выглядели наигранными. Я сразу догадался, что оба приняли их, услыхав, что я за дверью. Дурной признак. Сложенные руки Ранселлера и подбочинившийся Краер свидетельствовали об агрессивных намерениях, что я и раньше замечал у следователей, готовящихся к допросу. «Бернард», — сказал Дикий Краер таким тоном, будто приятно удивлен при виде меня, Словно я заглянул сюда на чай, а не заставил их ждать полчаса после третьего звонка. Ранселлер поглядывал бесстрастно, как пассажир, проезжающего мимо такси, смотрит на двоих, стоящих у автобусной остановки. «Кажется, тебе предстоит большая прогулка, Бернард», — сказал Дики. «В самом деле, без энтузиазма», — произнес я. Брат сидел без пиджака. Тощая фигура в жилете и белой рубашке с галстуком бабочкой, Делала его похожим на профессионального картежника, готового радостно запеть перед заключительной игрой. Такие когда-то промышляли на пассажирских судах на Миссисипи. «Тебе не придется перелезать через проволоку или что-нибудь в этом роде», постарался успокоить Дики. «Просто зайдешь в наш офис». Один восточный немец недавно явился к Фрэнку Харрингтону с мешком всяких бумаг. И теперь требует, чтобы его отправили в Лондон. Фрэнк говорит, что немец не желает разговаривать с нашими в Берлине. Дикий Крайер провел пятерней по кудряшкам и серьезным видом кивнул Ранцеллеру. — Еще один псих, — сказал я. — Ты так думаешь, Бернард? — спросил Ранцеллер очень серьезно. — На что я не привык не обращать внимания? — Что это за бумаги? — спросил я у Дики. «Понятно — Понятно, — сказал Дики, но отвечать не стал. Ранселлер принялся подробно рассказывать о полученных документах. «Там имеются интересные вещи. Осторожно, начал он. Большая часть их отсюда. Подробности встречи генерального директора с высокопоставленными представителями Foreign Office. Оценка нашего успеха в прослушивании дипломатических линий, по которым идут сообщения из Лондона. Часть доклада относительно использования нами американских шифровальных машин. «В общем, в мешке содержатся самые разрозненные материалы, но они явно заслуживают внимания. Понятно?» «Даже очень заслуживают нашего внимания, Брэд», — заметил я. «Что это должно означать?» — спросил Крайер. «Это важно для тех, кто верит Санта-Клауса», — добавил я. «Ты хочешь сказать трюк КГБ?» — спросил Ранселлер. «Да, не исключено». Крайер взглянул на Брэд, сбитый с толку перемены его отношения. «С другой стороны», — продолжал Ранселлер, «мы можем игнорировать это только на собственный страх и риск. Ты согласен, Бернард?» Я не ответил. Дикий Крайер положил руки на большую бронзовую пряжку ковбойского кожаного пояса. «Наш резидент в Берлине очень обеспокоен». «Фрэнк всегда трясется», — сказал я, — «как старая баба». Это всем известно. Ему пришлось много переволноваться с тех пор, как он возглавил там резидентуру. Констатировал Ранселлер, давая подчиненным знать о своем лояльном отношении к Харрингтону. Но не стал отрицать, что Фрэнк Харингтон иногда действительно ведет себя как старая баба. «Все документы поступили отсюда?» – спросил я. «Это можно проверить? Дословно?» копии наших документов. Как они могли попасть отсюда туда? — Вряд ли стоит спрашивать об этом Фрэнка, — быстро сказал Дикий Краер. Он очень хотел, чтобы его не успели обвинить в том, что он еще ничего не выяснил. — Фрэнка, я вообще не стал бы о чем-либо спрашивать, — вставил я. — Почему он не перешлет бумаги сюда? — Я этого не хочу, — сказал Рансайер. Руки его по-прежнему были сложены, а глаза устремлены на обложку справочника «Кто есть кто» на книжной полке. «Если КГБ просто пытается подстроить нам небольшую гадость, то я не хочу, чтобы их человека переправляли к нам для допроса. Это даст им повод позлорадствовать», — продолжал ранцелер «Может вдохновить, и тогда они возьмутся повторять эдакие шуточки, «Нет, мы отнесемся спокойно. Туда поедет Бернард, разберется в бумагах на месте и потолкуется их человеком, а после доложит нам, что и как. А реагировать слишком бурно не годится». И он с такой силой захлопнул ящик письменного стола, что удар прозвучал, словно пистолетный выстрел. «Будет напрасная трата времени», — сказал я. Бред Ранселлер двинул ногой так, что его вращающееся кресло повернулось, и он встретился со мной глазами. Он разнял на секунду руки, ослепив меня накрахмаленными манжетами, и улыбнулся. «Бернард, все должно быть исполнено в точности, как я хочу. Поедешь и посмотришь все сам. Дикий посылать не стоит». Он взглянул на Крайера и улыбнулся. «Дикий будет здесь постоянно докладывать по прямому проводу генеральному директору о происходящем». Крайер поглубже засунул руки в карманы джинсов, нахмурился и вобрал голову в плечи. Он не любил, когда Ранселлер намекал на то, что Дикий легко возбудим. Крайеру хотелось слыть выдержанным и уверенным в себе. Ранселлер взглянул на меня и снова улыбнулся. Он знал, что Крайер расстроится. И ему хотелось, чтобы мы вместе над ним потешились. Передай по телексу в Берлин, пусть уточнят, на какие документы они ссылаются. Потом сверь эти данные с оригиналами. Изучи подробности встречи в форен-офис. Найди докладную о шифровальных машинах и так далее. Это даст возможность, когда туда явишься, сравнительно легко составить собственное мнение о ситуации. Он посмотрел на Дики, потом на меня. какому бы выводу ты ни пришел, скажешь Фрэнку Харингтону, что это всего лишь незаслуживающая внимания игра». «Разумеется», — сказал я. «Завтра вылетишь на британском военном самолете. Сразу встретишься с Фрэнком и успокоишь его. Повидайся с этим восточным немцем и разберись, что за чушь он нам подсовывает». «Ладно, понял», — отозвался я. Я знал, Бред найдет способ заставить делать меня то, что ему требуется. «Как с Джайлсом Трентом?» — поинтересовался я. «О нем позаботились, Бернард», — ответил Ронтеллер. «Поговорим об этом, когда вернешься». Он улыбнулся. «Красив собака, излучает очарование, словно кинозвезда». Конечно, Фиона запросто могла ему увлечься. Мне вдруг захотелось плюнуть Брэда в глаза. Я вылетел в Берлин на следующий день военным самолетом. В нем находились всего четверо. Я, двое медиков, которые накануне доставили в Англию больного солдата, а также генерал, командир бригады с невероятным количеством багажа. Генерал попросил у меня газету, к тому же ему хотелось поболтать насчет того, как удить рыбу на муху. Приветливый человек. Он выглядел довольно молодо по сравнению с другими офицерами, того же звания, и поразительно походил на моего тестя, но это как бы воздвигало между нами невидимую стену. Я опустил спинку кресла и пробормотал, что очень поздно лег накануне. Потом уставился в иллюминатор, пока тонкие обрывки облаков, походившие на маски художника, не скрыли от меня четкие правильные прямоугольники возделанных участков. Не нужно было быть специалистом, чтобы понять, что это немецкие поля. Генерал завел беседу с одним из солдат-медиков. Спросил, давно ли тот в армии, есть ли у него семья и где она живет. Солдат отвечал коротко. Он предпочел бы говорить о футболе с приятелем. Но командир бригады продолжал нудить. Голос его тоже напомнил мне отца Фионы. Тесть точно так же вставлял в речь различные междометия. Каждый пассаж невообразимой болтовни он заканчивал вопросом. «Верно?» Припомнилась первая встреча с родителями Фионы. Они пригласили меня провести у них уикенд. Им принадлежал огромный дом в Сурее, близ Лейдхилл. Неизвестно, когда построенный. Он стоял в окружении деревьев, большей частью ели и сосен, с трех сторон зажатый склонами холмов, покрытых лесом. Это давало возможность отцу Фионы, Дэвиду Тимоти, Кимбер Богатому бизнесмену и землевладельцу, члену Королевского общества искусств, художнику-любителю, он писал акварели и даже получал за них какие-то премии. Так вот, расположение усадьбы давало ему возможность с гордостью говорить, что ему принадлежит вся земля, что видна из окон его кабинета. Конечно, только очень невоспитанный или безалаберный хозяин может воскресное утро Продержать гостей без завтрака до половины одиннадцатого. Отец и считал это в порядке вещей. Я помогал задавать лошадям корм в половине седьмого утра и до еды скакал на своей лучшей охотничьей кобылке. На нем были надеты бриджи для верховой езды, начищенные ботинки и желтый кашемировый свитер с стоячим воротником, закрывавшим горло, и пиджак в клетку, идеально подогнанный по его полноватой фигуре. я имел возможность вдосталь налюбоваться экзотическим нарядом поскольку папаша застал меня в комнате где был накрыт завтрак я соскабливал с блюда стоявшего на электрической плитке подгоревшие шматки яичницы на мне болтались старенький халат пижама и шлепанцы на бусу ногу надеюсь вы не собираетесь тащить в спальню блюдо с этими поскребушками он подошел ближе чтобы рассмотреть Два скорченных хломтика ветчины и четыре сморщенных гриба, что выглядывали из-под лохмотьев яичницей. «Между прочим, собираюсь», — отвечал я. «Нет, нет, нет», — он сказал это самым решительным тоном. «Моя жена никогда не приносит еду в спальню». Я направился к двери с тарелкой в руке. «Я несу не для вашей жены», — сказал я. «Это для меня». Столкновение с мистером Кимбер Хатчинсоном на самой ранней стадии нашего знакомства повредило дальнейшим связям с ним. Они так и не смогли наладиться. Но в то время идея жениться на Фионе у меня еще не созрела. Да и перспектива снова лицезреть мистера Дэвида Кимбер Хатчинсона представлялась мне благословенно далекая. — Боже мой, молодой человек, вы даже не побрились! — крикнул он вслед, когда я поднимался по лестнице. «Ты его спровоцировал», — объяснила Фиона, когда я рассказал ей о столкновении. Она лежала у меня в постели, одетая в ночную сорочку с оборками, и предвкушала еду. «Как ты можешь такое говорить?» — вступил я в спор. Я лишь ответил на его замечание, и только потому, что не хотел казаться грубым. «Ах ты, лицемер! Ты прекрасно понимаешь, что намеренно его завел!» Ты с невинным видом задаешь ему простенькие вопросы насчет того, как получить прибыль с использованием дешевого труда. «Только потому, что он утверждает, будто он социалист», — сказал я. «И не хватая второй кусочек ветчины. Каждому поровну». «Ты чудовище! Знаешь, я ненавижу грибы!» Она облизала пальцы. «Что ты делаешь для того, чтобы иметь больше оснований называться социалистом, чем отец?» «А я вообще никакой не социалист», — отвечал я. «Я фашист. Я все время тебе это повторяю. Но ты не слушаешь». «У моего папы свои понятия о социалистических идеях», — сказала Фиона. Он отказывается иметь дело с французами, боится американцев, никогда не нанимает на работу евреев, полагает, что все арабы — мошенники, а единственный русский, который ему нравится, — это Чайковский. «Где же братство людей?» Большая часть этой тирады адресована мне, заметила Фиона. Папочка долго сердился с тех самых пор, как я получила рекомендацию на работу отца Лисагонта. Это родственник со стороны матери, а папочка всегда с ним не ладил. Понятно. Когда я слушаю рассуждения отца, как это происходило вчера вечером, мне кажется, будто я вступила в коммунистическую партию. А ты? Нет. Мне хочется предложить твоему отцу сделаться ее функционером. Нет, серьезно, дорогой. Чтобы пополнить ряды коммунистической партии, ты понимаешь, что я имею в виду? Пролетарий всех стран, соединяйтесь, и все такое прочее. Папочка только болтает об идеях социализма, но на деле ничего не предпринимает. Ты никуда от него не денешься, если заделаешься коммунисткой, сказал я. Твой отец выпишет чек и купит всю эту шайку лику, а потом продаст их пустырь для митингов по строительству офисов. Залезай обратно в постель, — предложила Фиона. Мы с тобой опоздали теперь на завтрак, так что не вижу особого смысла вставать. Фиона редко упоминала о политических пристрастиях отца, а также не слишком распространялась о своих собственных. Если за обеденным столом затевался разговор о политике, она сидела, отрешенно уставившись в пространство, либо старалась перевести беседу на детей или на рукоделие, либо просто на парикмахерские заботы. Иногда я даже задумывался, действительно ли ее интересует служба в нашем департаменте, либо она держится за нее, чтобы не терять меня из виду. — Сейчас пойдем на посадку, старина, — сказал командир бригады. проверьте хорошо ли у вас застегнут ремень самолет летел уже над берлином я увидел неровные очертания стены пилот уже переключился на систему аэродромного наведения военно-воздушной базы королевских ввс в гатове бывший когда-то тренировочным центром люфтваффе взлетно-посадочная полоса в этом месте заканчивалась у самой стены разница была только в том что стена тут приняла облик высокого забора с колючей проволокой на песчаном пустыре. По сообщениям разведки, в этом месте не было ни мин, ни инженерных сооружений, на чем настояли русские, экономя чужие денежки. Они утверждали, что здесь достаточно и колючки на заборе. На самом деле предполагалось, что настанет день, когда танки с соседней базы советской армии беспрепятственно въедут сюда. Исходу сходу овладеют Гатвом с его взлетно-посадочными полосами, которые должны остаться в целости и сохранности, и с неповрежденной электроникой.